Глава 35. Родер Нортон. В первый момент вопрос кажется абсурдным, но потом какая-то мелькнувшая мысль заставляет меня замереть. Что-то кажется важным, я что-то упускаю. Тыквенный суп, отвечает Мак после паузы. Мы трое. А остальные? А остальные ели грибной. Мы с Айтиной переглядываемся. Тыква. Снова тыква. А ведь Горвинс говорил, что ему казалось, будто он стал в прошлое нападение после того, как его накормила Айтина сильнее. «Это не может быть совпадением», — тихо говорит девушка. «Тыкова не только защищает территорию, но и усиливает боевые способности против орков». Она забавно нахмуривает бровки, как будто решает какую-то сложную задачу. «Не могу ничего с собой сделать. Мне безумно нравится, насколько близко она принимает проблемы людей, столкновения с орками и как сильно она пытается помочь. Идеальная». «Не отвлекайся», — рычит ворчливо Грон. «Помнишь легенды? Драконова ягода, приготовленная заботливыми руками, оберегает от разрушительной магии». «Конечно. Древние сказания еще из нашего погибшего мира — Сила тыквы словно аннулирует чужие темные магические плетения, но я всегда считал это просто красивыми историями. И может ли тогда такое быть, что у орков есть какие-то магические ритуалы, связанные с темной магией? Не это ли служило главной причиной того, что долгие годы они побеждали? «Нужно проверить», — киваю я, думая о том, как проверить эту догадку. И «Если это правда, то у нас есть преимущество», — Заканчивает Айтина. «Целый огород преимущество! Окидываю взглядом вернувшихся солдат. У мага рана на плече глубокая, но жить будет. Орочий клинок прошел по касательной, около него уже крутится целитель, запечатывая кровотечение. Мечник держится неплохо, несмотря на сломанные ребра и множество ушибов. А вот лучник... «Как он?» — окликаю я главного целителя, который взял на себя заботу о самом тяжелом раненом. «Плохо, ваше сиятельство!» Рана в живот, большая потеря крови. Если выживет ближайшие часы, появится надежда на выздоровление. «Нужно перенести его в больничную палатку», — говорю я. «Это только усугубит рану, ваше сиятельство», — качает головой целитель. «Не надо в палатку», — подает голос Айтина. «Один чулан свободен. Там сейчас надо расчистить. Я займусь». Не хочу, чтобы она сама всем этим занималась, но понимаю, что она права. Киваю двоим, чтобы помогли ей. Нужно доложить в столицу. Рассказать о своих догадках, о шпионе, возможно, не одном, и о том, как я собираюсь выстроить дальнейшее наступление. Именно наступление, потому как обороняться уже не имеет смысла. Несмотря на все мое нежелание даже приближаться к штабу, мне необходимо туда идти. Но практически у входа на меня налетает веление. Милый, наконец-то ты здесь, я уже... Не сейчас. Обрываю ее, обходя и думая о том, что не до нее сейчас. «Но я ждала тебя всю ночь», — она кидается ко мне. «Ты обещал?» «Я ничего не обещал», — рявкою теряя терпение. Чувствую, как внутри закипает раздражение. Сейчас, когда люди умирают, когда, возможно, найден способ противостоять оркам, она думает о том, как лучше пристроить в жизни свой зад. Делаю шаг к ней, но она, видя что-то в моих глазах, отступает. «Спали ее, предлагает Грон, — заманчиво. «Но нельзя» но мы должны обсудить. Я все объяснил. Мой голос холоден, как горный ледник. Ты получила более чем щедрое содержание, но нет. Ты притащилась в деревню, на которую могут напасть в любой момент, еще и пытаешься здесь что-то требовать. Из-за неё! взвивается веление, и ее смазливое лицо искажается. Из-за этой деревенской девки я же вижу, как ты на нее смотришь, как защищаешь, А меня просто выбросил! «Родер, заткни ее! рычит грон. От ее визга даже у меня голова болит. Вообще-то у нас общая голова. И да, я уже начинаю жалеть, что когда-то повелся на ее милое личико и соблазнительные формы. Ее истерики и раньше раздражали, что и привело к тому, что я отказался терпеть их дальше. Но сейчас, сейчас они вызывают не только отвращение, но и подстегивают злость. Достаточно! Цежу сквозь зубы. Покинь деревню. Как? Она хватается за мой рукав, и я чувствую, как трещит ткань. Ты же не можешь отправить одинокую девушку в такое неспокойное время! Могу, обрываю ее, внутри все клокочет от ярости. Ты как-то же сюда пришла? Явно не на экипаже приехала, сила же воспользовалась, иначе бы тебя мои дежурные подруги привели, а не ты с чемоданчиком на пороге объявилась. «Так и отправляйся обратно. У тебя время до заката. Потом я прикажу тебя определить в подвал». Веление отшатывается, в ее глазах появляются слезы. «Когда-то это действовало на меня, но не сейчас». «Ты никогда раньше...» — начинает она. «Я много чего раньше не делал», — отрезаю я. «Например, мы не были в деревне на границе с орками, и я не был женат». «Но все в столице говорят, что Ариэла мертва». Дрожащим голосом говорит она. «Да и разве она мешала бы?» Говорят много чего. Например, что в деревне предатель. Может тебя проверить. Веление белеет, но понимает, что я серьезно, поэтому отпускает мой рукав. В этот момент появляется дежурный с письмом. Почерк Тардана узнаю сразу. «Родер, в храме все не так просто. Кто-то из храмовников служит не тому богу. Но без тебя не лезу, только наблюдаю и собираю сведения. Кроме того, есть ощущение, что он лишь марионетка. Есть кто-то, кто очень умело дергает за ниточки, но выйти на след кукловода пока не удается. Опекун Ариэлы действует все наглее. Он поднял вопрос в Королевском совете: обвиняет тебя в ее убийстве, требует немедленного расследования и отстранения от командования. У него неожиданно много сторонников среди советников. Будь осторожен, это явно спланированная атака. Но все указывает на то, что плохое самочувствие твоей жены на свадьбе не случайно, а Ариэла — невинная, но тщательно продуманная жертва. Необходимо твое присутствие, генерал Орион Тарден. Комкую письмо в кулаке. Значит, все серьезнее, чем казалось. Если опекун добьется своего в Совете, меня не просто отстранят, а посадят под арест, и тогда уже ничего не докажешь. Нужно лететь. Грунт беспокойно ворочается внутри. «Знаю. Но оставить деревню сейчас, когда мы только напали на след предателей и обнаружили действия тыквы против орков, оставить Айтину кажется слишком опасным решением. Если не полетишь, можешь потерять все, рычит дракон. «И Айтине не поможешь». И снова прав. Быстро пишу несколько приказов, вызываю дежурного. «Немедленно доставь капралу Горвинцу, лично в руки». Первый приказ об усилении охраны деревни и особенно таверны. Второй об особо пристальном наблюдении за Ойлином, его возможными сообщниками и тем местом, что мы нашли ночью. Третий. Третий я держу в руках, раздумывая. Она поймет, неожиданно мягко говорит Грон. Киваю и отдаю последний свиток. И передаю велении, что если к закату она все еще будет в деревне, я лично прослежу за тем, как ее запрут в подвале добавляю дежурному. Он отдает честь и выходит из штаба. Я не особо собираясь, отхожу к выходу из деревни, выпускаю Грона и замечаю на тропинке перед собой Альбу. «Постарайтесь не умереть, дракон», — язвит, как обычно она. «Присмотри за ней», — просит Грон Пантеру. «Я делала это еще до твоих приказов, дракон», — фыркает она. Все верно, но все равно мне лучше быстрее вернуться».